«Что вы мне тут пишете, граф?» — поинтересовался Гитлер. «Как я могу следовать вашим рекомендациям, если Сталин уже принял решение на меня напасть?» Шоленбург был ошеломлен таким началом беседы. Однако, справившись с волнением, граф твердо заявил Гитлеру, что не верит в возможность нападения России на Германию. Напротив, в Москве Все встревожены слухами о предстоящем нападении Германии на СССР. Гитлер об этих слухах знал. Несколько дней назад, 24 апреля, военно-морской атташе Германии в СССР капитан первого ранга Норберт фон Баумбах телеграфировал Берлин о распространившихся в Москве слухах о якобы предстоящей войне между Германией и СССР. По данным советника итальянского посольства Маша, английский посол Крипс предсказывает 22 июня как день начала войны. Начало войны? Да. Но кто на кого намерен напасть? Тот же капитан первого ранга Баумбах сообщал, что английский военный атташе в Москве Полковник Грик был приглашен на какой-то полузакрытый банкет в Наркомате обороны СССР, проходившим явно под патронажем самого Тимошенко. Банкет был приурочен к очередной годовщине со дня рождения Ленина. По русскому обычаю водка лилась рекой. Полковник Грик сначала чувствовал себя очень скованно, пока русские офицеры неожиданно и громогласно не предложили ему выпить за победу над нашим общим врагом. «Вы не верите, что Сталин может напасть на нас?» — спросил Гитлер Шуленбурга. «Вы не верите, граф, а я верю, у меня больше информации на этот счет, чем у вас. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот». Фюрер подвел оторопевшего посла в карте, на которые были изображены знаменитые Белостокский и Львовский балконы, и, водя пальцем по синим условным знакам, изображающим советские танковые, пехотные кавалерийские дивизии, артиллерийские полки и аэродромы, спросил у Шуленбурга, можно ли подобное сосредоточение войск квалифицировать иначе, чем стратегическая концентрация накануне вторжений. «Мы ежедневно проводим аэрофотосъемки этих районов», — пояснил Гитлер. «Я не хочу вас утомлять, граф, подробностями», — продолжал фюрер, Но то, что мы видим, не оставляет у меня никаких сомнений относительно планов Кремля. На нашей границе уже волосу негде упасть от того количества войск и боевой техники, которые они туда нагнали». У них уже не хватает складов для боеприпасов. Они складывают их на открытом воздухе, иногда под брезентом, а иногда и без. Как вы думаете, сколько могут храниться боеприпасы в таких условиях, если их не тратить? Месяца два, не больше, я полагаю. Какой у меня может быть выход из этого положения? Как вы думаете, Шовенбург? Рейхсканцлер. пытался возразить Шуленбург. «Я уверен, что вы преувеличиваете опасность. В любом случае, война с Россией, кто бы ее ни начал, будет трагедией для обеих наших стран и принесет выгоду только нашим врагам, которые уже усиленно натравливают Германию и Россию друг на друг». «Не забывайте, господин рейхсканцлер, что конфликт с Россией снова поставит Германию перед необходимостью войны на два фронта. что для нашей страны смертельно опасно. Германия не сможет выиграть такой войны. В то время как дальнейшее экономическое и политическое сотрудничество, о чем я указал в доложенном вам меморандуме, принесет неисчастливые выгоды нашей стране. Я точно знаю, что Сталин готов пойти на еще большие уступки нам. Нашим экономическим представителям уже указали, что если от нас будет заявка, Россия сможет поставлять нам до 5 миллионов тонн зерна в год, а также значительно увеличить поставки нефти. — Что вы меня уговариваете, граф? — усмехнулся Гитлер. — Я не собираюсь нападать на СССР.